17 -е. Нас довольно грубо проволокли по всему рынку и по соседним улицам дна. О том, чтобы проявить какую-то тактичность или попытаться избежать людных мест, стражи не думали, таща нас сквозь толпу. Близился полдень, и дно кипело еще сильнее, чем утром. То и дело в нас врезались спешащие по своим делам прохожие, и это сильно затрудняло путь. Этим и решил воспользоваться толстяк одиннадцатой троицы, с которой мы с Себастьяном и Тарджем Столкнулись утром, едва зайдя на рынок. Словно случайно он споткнулся на ровном месте и головой вперед полетел прямо на идущего ему навстречу здоровенного тролля. Метра два в высоту, серая кожа, когти, клыки. Связываться с таким не хотелось. «Смотри, куда прешь!» — прокричал тот, отталкивая толстяка в сторону. Именно это ему и было нужно. От ведущего его стража его тут же скрыла толпой, и он с улыбкой счастья на морде дал старикача пытаясь скрыться. Далеко убежать ему не удалось. Страж щелкнул пальцами, и Толстяка пронзил мощнейший электрический разряд. Он свалился на землю и принялся избиваться в немых конвульсиях. «Ага, значит, те наручники, что на нас нацепили, с секретом. Учту на будущее». Мучения Толстяка длились секунд 10 пока Страж в развалочку к нему не подошел и не закончил экзекуцию. При этом сверху на Толстяка, как специально, навалил проносившийся в небе крылатый пассажирский ящер. Ошибок, особенно глупых, Хавок не прощал. Стоит ли говорить, что остаток пути прошел тихо и мирно? Сбежать больше никто не пытался. Наше путешествие закончилось у башни из серого кирпича. Пусть она и была выше большинства соседних зданий, она каким-то образом умудрялась абсолютно не выделяться на их фоне. Впрочем, на фоне гамма, сумасшествия и полного архитектурного коллапса дна затеряться было совсем несложно. Внутри башня оказалась достаточно шумным казённым зданием, полным спешащими по своим делам стражей. Большинство из них было одето в такие же тёмные доспехи, как и те, что нас задержали, но некоторые были в форме других цветов, а иногда встречались и совсем причудливые костюмы. Скорее всего, они как-то различались по званиям и назначению. Здесь с нами тоже никто не собирался церемониться. Для местных мы были очередными нарушителями и не более того. Таких, как мы, эти стены видели многие тысячи, и я очень сомневался, что мы смогли бы их чем-то удивить. Нас подвели к мрачной на вид каменной арке, расположенной в стороне от основного приемного зала на первом этаже. «Пройдите под по одному», — скомандовал приветший нас страж. Он хотел сказать что-то еще, но для всех, кроме меня и Таджа, все было понятно и без его объяснений. Зетт, чешуйчатый, толстяк и остальные члены банды прошли подаркой Вокруг каждого из них возникало сияние, и в воздухе появилось иллюзорное изображение их тел с краткой информацией. Имя, фамилия, биография, особые способности, руны, улучшения, атрибуты, совершенные преступления и количество приводов. Вся жизнь в несколько строк. Что это такое, я понял без лишних пояснений. Это была система распознавания, связанная с базой данных преступников Хавока. Сведения обо всех, кого арестовывали стражи, попадали в эту систему. Никаких бумаг, нудных протоколов и снятия отпечатков пальцев, как на земле. Быстро, четко, без ошибок. Пусть на первый взгляд этот мир и кажется отсталым, по многим аспектам он может дать моему родному миру большую фору. Не сдержавшись, я присвистнул. Это не укрылось от стоящего рядом со мной стража в возрасте. Судя по всему, местный администратор или контролер. Это называется Оракул, единая система управления всем городом. Гордо выпитья грудь, как будто сам ее изобрел, сообщил он. «Все сведения о преступниках в памяти этой штуки, а также налоги, судебные дела, информация со шаров общественный транспорт, да весь город в ней, все под личным контролем старейшин и правителя». «А как все это работает?» — спросил я. «Если уж он любит поболтать, то грешно упускать шанс узнать о новом мире еще немного. Снова руны? Сложнейшие руны, созданные лучшими мастерами. И, конечно, поток». «Снова гордо сообщил он. «Десяток операторов каждый день отслеживают все течения, «так что все работает безотказно. «Снова поток и операторы. «И вдобавок еще какие-то течения. ни хрена я об этом мире еще не знаю. «При возможности надо будет кого-нибудь расспросить. «Если все парни прошли через арку быстро, «то на мне и тот же процесс замедлился. «Для Оракула мы оба оказались новичками. «Значит, ни его, ни меня стражи еще не ловили». «Что тут сказать с почином?» Когда я прошел подаркой, я почувствовал на коже легкое пощипывание, а мозг как будто коснулся пристальный взгляд. В воздухе начали появляться слова. Оракул анализировал меня, указывая мои основные показатели. К делу подключился и страж. Он расспрашивал меня и заполнял поля в карточке. Рассказать о себе мне было нечего. Имя, возраст, примерно. Про биографию я промолчал. Про семью ничего рассказать не мог. Расу и описание внешности Страж указал бы без моего участия. «Но ароны и особые способности Оракул проверит сам», — снова с неподдельной гордостью сообщил мне оформлявший меня Страж. «Сам? Он и на это способен?» — искренне удивился я. «Одно дело сканировать данные типа роста и возраста, и совсем другое — анализировать человека на уровне, позволяющем однозначно установить наличие у него способностей». «Если до этого я думал, что Оракул представляет из себя что-то вроде продвинутой базы данных, то теперь выяснилось, что он куда круче, чем я думал. А это был уже совсем другой уровень технического развития. «Конечно. Все твои способности, атрибуты, все, что можешь, он все увидит. до деталек», — произнес Страж, похлопывая арку по холодному боку. «У нас тут пару лет назад привели Дона. Взяли на одном из рейдов. Уникальный случай. Доны хитрые, неуловимые». Попадаются обычно только их шестёрки, а этим вечно удаётся ускользнуть. И что случилось? Не сдержавшись, поинтересовался у него тарш Таким любопытным он оказался не один. Все парни, что были вокруг, мгновенно навостряли уши. Истории продонов здесь любили. Так что? Приехал он, значится. Тихий, спокойный, одет с иголочки. Энергии от него так и прёт. Аж ноги подкашиваются. Но ни слова не говорит, никому не угрожает. Чувствуя себя звездой вечера, принялся вещать страж. Поболтать он точно любил, а в нас нашел благодарную аудиторию. Но как в арочку зашел, так она разве только не зазвенела. А иллюзия, что в воздухе повисла, начала выдавать способности одну за другой, одну за другой. Строчек десять, право слово. Ну а потом арка задымилась, и по ней пошла трещина. На этом мы и закончили. Месяц потом ее восстанавливали. Едва снова к каракулу подключили. Что тут сказать? История получилась вполне эпическая. Парни вокруг многозначительно переглядывались. О донах кланов вне закона среди них ходили легенды. Они были их героями. Это и понятно. Самые сильные и опасные преступники Хавока, стоящие во главе опаснейших преступных синдикатов. Какие личности быстро обрастают слухами? «А что случилось дальше?» – спросил я. «Этого дона его посадили?» Парни вдруг захихикали. Кто-то покрутил пальцем у виска. Даже страж и тот усмехнулся. «Это же Дон! Кто же его посадит? У них все схвачено, даже их командор, и тот их не трогает!» Почти с уважением произнес он и вернулся к реальности. «А ты чего мне зубы заговариваешь? А ну, марш обратно подарку Нечего тут очередь задерживать!» Я вернулся обратно под арку. Оракул начал свою работу. На указания моих отлючительных черт Оракулу понадобились считанные секунды. А вот с остальным ему пришлось повозиться раздел держащий информацию о рунах, мигал и переливался разными цветами. А в тех местах, где когда-то были меткая руны ускорения, я чувствовал легкое покалывание. Оракул не мог определиться, есть они у меня или нет. И в конечном итоге поставил в графе прочерк. Задумался он и над атрибутами. Насколько я знал со слов Себастьяна, Каз до моего попадания в его тело никакими атрибутами не владел. Обычный парень без особых способностей. Но вот только я уже дважды использовал, не пойми как, доставшуюся мне от Дэна молнию. Так что можно было сказать, что атрибутом я вроде бы обладал. Но Оракул решил по-другому, и в графе «Атрибуты» тоже поставил прочерк. В принципе, мне это было даже на руку. Пусть лучше все считают меня слабаком без единой слабости. Будет чем удивить врагов в случае чего. В разделе «Особые способности» тоже произошла заминка. Но спустя пару секунд в ней возник прочерк. Учитывая, как долго он думал, у меня вполне могут быть какие-то особые способности, о которых я еще не знаю. Надо будет поразмыслить об этом в свободное время. В общем, рекордами неизвестного Дона я похвастаться не мог, но точно заставил хитрую машину пораскинуть мозгами. Сам факт того, что все сведения обо мне были занесены в специальную систему, а также обстоятельства, что я был с позором арестован на рынке, меня не смущали. Конечно, за свою жизнь я привык быть нормальным, законопослушным гражданином. Разумеется, пару раз я умудрялся пройти на грани законного, но серьезных преступлений никогда не совершал. Но здесь, в первые минуты в этом мире, я сразу же убил человека в присутствии нескольких десятков свидетелей, затем поучаствовал в паре кровавых драк, устроил потасовку в общественном месте и был арестован. Начало так себе. Только я знал, что в каждом случае я не был виновен. «Все, что я сделал, я сделал по совести, так, как считал правильным. Я все сделал верно. А то, что в глазах общественности я буду преступником, так это я исправлю. В конце концов, нормальные люди оценивают человека по его достоинствам». С Тарджем все получилось быстрее, чем со мной. Оракул просто наставил ему везде пропусков, заколебавшись только с особыми способностями. И Страж, предварительно обыскав, повел нас под длинным коридором. У меня изъяли бутылку с зельем, которую мне дал Тор. Эх, это грустно. Мышцы и синяки все еще ныли, и без ее бодрящего эффекта продержаться будет непросто. Силы уже на исходе. К моему удивлению, у Тарджа ничего не нашли. По его поведению во время нашей утренней потасовки я понял, что у него с собой были все его немногочисленные накопления. Сейчас же ничего найдено не было, и при этом он сам выглядел настолько расслабленным, насколько это только было возможно». «Значит, успел перепрятать до того, как его взяли люди за да». Наконец, странствия по внутренностям штаба закончились. Мы спустились в длинный подвал с низкими потолками и плесенью на стенах, и страж толкнул нас в смердящую клетку. «Отсидите здесь, пока шериф Леблан о вас не вспомнит», — хохотнул он и ушел прочь. Мы с Тарджем огляделись по сторонам. «Специалистом по заточениям я не был, но ситуация мне точно не нравилась».